Его подняли с постели, но он уже мог только констатировать смерть заключенного номер 2478. И вот он сидел в кабинете Ферча, небритый и нечесанный, в незастегнутом жилете, в криво повязанном галстуке. Ферч слушал, как товарищи Крюгера, сами того не подозревая, обвиняют врача, И радовался. Но это была лишь капля меда в огромной бочке дёгтя. Он получил тринадцатый разряд. Оставались считанные недели до того дня, когда он сдаст эту распроклятую тюрьму своему преемнику и уедет в Мюнхен. Там еще несколько лет будет занимать какую-нибудь пристойную должность, а потом наступит обеспеченная старость, облагороженная почетом и пенсией по высшему разряду. И опять в который раз все повисло на волоске. Он слышал, что вопрос об амнистии Крюгера решен, что это дело дней. Но надо же, чтобы так не везло, чтобы этот тип подох, пока он, Ферч, все еще начальник тюрьмы. Он прямо кожей чувствовал, как из всех щелей огромного здания к нему ползут бы зливое недоумение, упреки, возмущения, ликующее злорадство, торжествующая ненависть. А в углу, растерянной и угрюмой, сидит этот кусок дерьма, этот невежда-гзель. Злобно косясь в сторону врача, Ферч отрывисто бросает ему короткие, полные, сдержанные ярости замечания. «Очевидно, этот Крюгер вовсе не был симулянт», — сказал он в пятый или шестой раз. Мертвец лежал на койке, небритый, рука у него свешивалась. Ферч понимал, что посещение посторонних неизбежно, и решил, что все это никуда не годится. Труп не надо переносить, здесь он у себя дома. Да и голые безмолвные стены придают всему какое-то достоинство». Но пусть его укроют приличным одеялом, уложат как следует и хорошенько побреют. Немедленно привели парикмахера из заключенных, но он был трус, каких мало, боялся покойников. Пришлось пообещать, что до конца недели ему ежедневно будут выдавать по кружке пива. Когда он немного повернул голову умершего, чтобы побрить вторую щеку, в горле у того заклокотало. До обморока перепуганный парикмахер уронил бритву и утрал. Его долго улещивали, пока он, наконец, не согласился добрить с условием, чтобы его ни на минуту не оставляли одного. Иоганне послали телеграмму. К полудню она уже была в Одельсберге. И вот она наедине спокойным, приблизив к нему широкоскулое лицо, пристально смотрела на него. Им многое надо было выяснить. Она знала, если не удастся выяснить сейчас, то уже не удастся никогда. И ей до конца жизни придется сидеть в незримой клетке. Стоя вплотную у койки, она вглядывалась в желто-серое лицо, окаймленное красным одеялом. Оно было чисто выбрито. Это они проделали отлично, но мало что выиграли. Лицо не стало смиреннее». Нет, черт бы их всех побрал. Оно не было благожелательно. Иоганна поняла, ей будет нелегко все объяснить этому человеку. До сих пор ей не позволяли навестить его в камере, и, представляя себе жилье Мартина, она считала, что там очень холодно. Теперь ее поразило, как там было жарко. Да, тюрьму топили на совесть. В трубах что-то урчало. Иоганна внимательно оглядела камеру. Оконцы, забранные снаружи железными прутьями, пять вертикальных, два продольных, стены, бледно-зеленые внизу, беленые сверху, дырки от вытащенных гвоздей, термометр, пресловутая белая параша. В углу четыре брошюры. Она взяла одну, руководство для вкладчиков сберегательных касс, и машинально перелистала. На столе лежал ломтик хлеба. Уборщик заключенный не решился его забрать. Иоганна подержала ломтик в руке. Он был очень черств. 22 месяца. 670 дней. Она точно сосчитала в машине. Прожил здесь этот человек. За 670 дней он должно быть и сжил здесь все.